Глава третья. Предатель. «Виктор! Виктор Костров!» Я пристально посмотрел на лежащего на земле парня. В принципе, его имя можно было легко считать в статусе, но я помню его и так. Кот узнал меня. Парень опять зашелся кашлем. «Рассказывай!» Я не стал ничего конкретизировать. Судя по всему, скрывать от нас ничего не намерены. А так можно будет узнать сразу то, что этот бедолага считает самым важным. Меня вместе с богом обмана отправили в ад. Снова кашель, а мы с мои переглянулись. Все-таки начало получилось довольно неожиданным, даже интересно, что же будет дальше. Князь Некромант просил императрицу о помощи. Бо вызвался на разведку, король духов открыл проход, и мы... Стоп! Я прервал этот поток мыслей. «Давай вернемся немного назад. Как ты-то оказался во все это втянут?» Я потом слушал, как бог обмана с королем духа все обсуждали. Костров начал издалека. Там или нужен был кто-то, уже побывавший в аду, или другой вариант — ждать тысячу лет, пока артефакт, через который хозяин небесного замка открывает проход, не забудет прошлую привязку. «Вот оно значит как...» — я еще раз прокрутил в голове услышанное заодно параллельно рассказав Майе полностью всю историю о том, как именно мы оказались связаны с этим парнем. А они не обсуждали другой путь?» Наконец я задал вопрос. «Все-таки если я прошел в ад через артефакт Аластера, и теперь проход завязан на мою кровь, то Гетсуо там оказался каким-то другим способом. Может быть, стоило побольше размотать ту ниточку?» «Нет, о другом пути никто не говорил. А он есть?» Вопрос Виктора показал, что или никто не подумал об этом варианте, или при нем его просто не обсуждали. «Неважно. Я не стал посвящать парня в свои выводы. Лучше расскажи, что было дальше». Э, «Дальше. Нас схватили прямо в точке выхода. Даже не так. Нас предали. Я знаю, что Бог обмана твой учитель, но он им даже не сопротивлялся. А потом еще и меня оглушил, когда я попробовал встретить их атаку». И это не все. Когда он думал, что я без сознания, этот предатель сказал, что меня нужно засунуть в эту черную жижу и отправить к тебе, понимаешь? Он хотел избавиться от нас обоих. Парень яростно сверкал глазами и очень хотел, чтобы ему поверили. Вот только было очевидно, что его выводы не соответствуют действительности. Учитывая силу паразита, с которым я только что сражался, их противники были уровня князя. «Значит, никаких шансов на победу». И оглушение, остановившее парня, не показало верность Бо таинственным нанимателям, а наоборот спасло жизнь Кострову. Следующий пункт использование Виктора как носителя, об этом я уже думал, это была не попытка убить, а наоборот шанс на победу для меня. В общем, Бог обмана в своем репертуаре. Впрочем, в одном этот парень точно не ошибался. Предатель был» и я почти уверен, что знаю, кто это. Аластер, Майя одновременно со мной пришла к тому же выводу. Все верно, только король духов смог бы подставить Бо, точно сдав место высадки. Также он знал о том, что я жив, и если проход в ад завязан на мою кровь, то вполне логично, что он решил выслужиться перед своими неизвестными хозяевами. «О чем вы?» — Костров тем временем с удивлением переводил взгляд с меня на Майю. При чем тут Таллестер? Он же просто портальщик. А, -а, а вот похоже, и до парня дошло. Все же он оказался посообразительнее, чем я подумал сначала. Впрочем, стресс же, по сути, мы его фактически с того света вытащили, да и клемался он довольно оперативно. В общем, я бы поставил ему зачет. Можешь описать тех, кто встретил вас в аду? Способности, внешность, манера разговаривать — может быть что-то необычное? Сейчас. Костров сосредоточенно наморщил лоб. Выглядели они... М -м, странно. Брюки, белая рубашка на одном, вторая вообще была в чем-то вроде летнего платица Сейчас я понимаю, что из-за этого не смог воспринять их всерьез. Еще бы. Когда рядом носятся такие монстры, как древние охотники... Давай все же про эту парочку. Я сосредоточил Кострова на самом главном. Голоса их я не слышал. При мне говорил только бог обмана. Способности? Я видел, как девчонкам махнула рукой, и меня окутало это облако. Все, больше ничего не помню. Никаких подручных артефактов. Используют голую силу, монстров древнего уровня считают неопасными. Майя подвела итог, взглянув на меня. «Они точно ничего не говорили?» Я решил уточнить этот момент еще раз. «Нет». Виктор покачал головой. «Что ж, тогда есть еще один важный момент». Я посмотрел на Майю. «Смотри, он напустил на него туман князя, но эта штука не подчиняет разум. Слово, как мы только что узнали, тоже не использовалось». «Получается, ментальная магия, причем очень сильная», — догадалась девушка. «Я даже после победы над паразитом еле сквозь нее прорвалась». Ну вот, неприятно-то как. Получается, у нас завелся очень сильный враг, способный взять под контроль чуть ли никого угодно. И выходит, мы оказались в ситуации, когда не можем доверять вообще никому. Само по себе неприятно, а еще делает бессмысленным любое ожидание. Теперь либо мы первые придумаем что-то, чтобы исправить ситуацию, либо рано или поздно до нас доберутся. Майя, бери этого! Я кивнул на парня. «Найдите Кейси и отправляйтесь к Медее». «Думаешь, Бо мог отправить ей весточку?» «Уверен, что отправил. А ты?» «А я прогуляюсь до Небесного замка. Надо зажать Аластера, пока тот не сбежал». «Он точно не опасен?» «Для меня нет». Я оценил свои запасы слова князя и постарался выкинуть из головы мысли о том, какие подарки могли подкинуть королю духов его покровители. «Может быть, все-таки подождешь, пока я найду Кейси, и сходимся вместе?» «Да уж, семейный поход — это было бы красиво, но рисковать этими двумя я точно не хочу. Увы, времени слишком мало, чтобы заниматься всем по очереди». Майя кивнула. «Она понимает, что я не договариваю, но найти Кейси, на которую тоже могли напасть, сейчас важнее, а я...» «В меня она просто верит». Достав палец Алластера, добытый в тот раз, когда мы убеждали его хранить в тайне мое возвращение из колыбели, я поджег его и бросил на землю. Через мгновение откроется портал, и я снова, как раньше, шагну навстречу неприятностям. И почему вот теперь я начинаю жалеть, что мирная жизнь так быстро подошла к концу?